Глава 23. Таверна Стоун. Таверна Стоун является баром и рестораном, где обслуживаются ланчи и ужины со вторника по воскресенье. Таверна Стоун. Ашленд, Массачусетс. Таверна Стоун была построена в 1832 году и хорошо известна сегодня своим чарующим декором старой Новой Англии своей кухней и напитками, не обязательно теми, которые вы пьете. Расположенный рядом с железной дорогой Бостон и Олбани, в центре Мэйн-стрит в Ашленде, штат Массачусетс, ресторан больше не принимает ночных посетителей, во всяком случае живых. В 1832 году капитан Джон Стоун, богатый землевладелец, который, услышав, что через город собираются прокладывать железную дорогу, решил построить гостиницу возле станции Ашлинд, чтобы наживать капитал на новом виде транспорта, который будет в городе Ашлинд. Первоначально назвав гостиницу «Железнодорожный пансион», Джон Стоун сам являлся ее руководителем только в течение нескольких лет. В конце концов он продал заведение своему брату, Наполеону. В начале существования железной дороги и гостиницы в ней останавливались многие известные люди. Дэниел Вебстер даже выступал с речью на балконе. За всю историю у заведения поменялось много владельцев. Один владелец переименовал его в отель Ашленд. А в 1976 году Леонард Кэппи Фаурнир купил отель Ашленд И назвал гостиницей Джона Стоуна в честь ее первого владельца. Традицию сохранения имени Стоуна на фасаде продолжает настоящий владелец гостиницы, который немного изменил ее название, опустив из предыдущего слова гостиница. Фаурниру также приписывается то, что он был первым, кто исследовал там привидений. В середине 1980-х годов Паурнир позволил экстрасенсам посетить гостиницу. Ральф Биббо, основатель образования высшего порядка ОВП, сказал, что в гостинице обитает несколько привидений. После сеансов общения Биббо рассказал, что около 1845 года Джон Стоун, четверо или пятеро жителей Ашленда и моряк из Нью-Йорка по имени Майкл играли в покер. Как говорится в предании, карточная игра стала агрессивной, когда моряка обвинили в обмане. Стоун ударил его по голове рукояткой пистолета с целью свалить с ног. К сожалению, моряк умер от удара, и группа поклялась, что они спрячут тело и никогда не будут об этом говорить. Предположительно, тело было закопано в подвале, но несколько попыток копания угад не дали никаких результатов. Второй трагедией, произошедшей в гостинице, была смерть молодой девушки. Она была племянницей одного из бывших служащих гостиницы и была очень больна. В конце концов она умерла, пока за ней присматривали в гостинице. Во внутреннем убранстве гостиницы Стоуна вы найдете классическое очарование старой Новой Англии. Высокие потолки, прочные деревянные брусья и несколько каминов. На камине, на планке, стоит старая фотография самого Джона Стоуна. А за планкой – очень интригующая недавняя фотография, сделанная ночью, когда в секции небольшого ресторана выступал оркестр. В волокне и текстуре одного из вертикальных брусьев вы можете отчетливо видеть изображение мужчины с большими черными усами, одетого в старинную одежду. В подвале ресторана нужно наклонять голову, чтобы ходить по нему. Вам также нужно будет увертываться от паутины. Вдоль стен лежат камни, которые представляли собой первоначальный фундамент. Старые деревянные брусья, на которых стояло здание. А в дальнем углу находится очень интересная деталь истории. Несколько лет назад в подвал здания спускали канализационные трубы и рабочие пробивали цементную стену, ожидая найти твердую землю. Вместо этого они обнаружили засекреченное помещение. Засекреченное помещение было местом отдыха на подземной железной дороге. Оно представляло собой ряд безопасных домов, туннелей и места, где прятали рабов, тайно привезенных с юга. Период расцвета активности подземной железной дороги пришелся на 1830-1860-е годы. Они, рабочие, нашли койку, бочку для воды и несколько старых шерстяных одеял в комнате, сказала Марти Норт-Овер, которая являлась владелицей заведения до февраля 2003 года. В барной комнате барман Джим Ан. Может рассказать вам много историй о привидениях, о которых он слышал, и несколько историй, через которые прошел сам. «Я определенно верю в привидений, без сомнения», – сказал Терли Мециан, который работает в гостинице «Стоун» с 2001 года. Он вспомнил историю, которая случилась с ним в 2002 году. «Мы пришли в воскресенье, поэтому я встал около 10 часов утра» и работал приблизительно до двух часов ночи, поэтому устал. Все ушли. В таверне оставались только я и Марти, Норт-Овер. Она была наверху в своем офисе, а я был на первом этаже в конце бара. Я пошел сменить рубашку и оставил дверь открытой. Когда я снял рубашку, я услышал голос. Я не могу сказать, что он говорил, Я не могу даже сказать, был ли это мужской или женский голос, но это был маленький ребенок. Я не стал надевать рубашку, вышел в главную часть бара и сказал «Марти?». Я подумал, что может быть это она сказала «Джим» или что-то вроде этого. Но ее тут не было, она была наверху. Поэтому я вернулся и начал надевать рубашку. Я услышал еще один голос. Это был голос постарше. Я уверен, это была женщина. Я не знаю о призраках женщин в этом месте. Я снова услышал слово, но я не мог сказать, какое. Я слышал два разных голоса в тот день. Кажется, как будто практически все служащие ресторана сталкивались со сверхъестественными явлениями. Скотт Кэмпбелл, служащий на кухне, который тоже работает там с 2001 года, рассказал о двух своих историях с привидениями, произошедших в ноябре 2002 года. На холодильнике стояла стеклянная бутылка солодового уксуса. У холодильника никого не было, и мы втроем работали на кухне. Вдруг мы услышали громкий звук падения. Мы удивились и не знали, что происходит, поэтому пошли туда и увидели бутылку уксуса на полу. Мы сказали, Что за черт? Ты хочешь сказать, что она не разбилась? То, что падает с высоты 6 футов на пол, должно определенно разбиться. Бутылка была сделана из не очень толстого стекла. В другой раз кто-то шлепнул меня по плечу. Я повернулся, но никого не увидел. Еще в одной истории с привидениями фигурирует платье, которое хранится в гостинице. Терлемециан объяснил. По слухам, наверху на третьем этаже есть платье с пятнами крови. Здесь работала старая официантка. Она привела своего кавалера и поднялась на третий этаж. Взяла платье и положила его в чемодан. С ней происходило много странностей. Итак, она дала чемодан своему кавалеру. С ним тоже происходили странности наподобие того, что в середине ночи его будили странные звуки и голоса. Историю продолжила Нортовер. Она, официантка, пришла ко мне и сказала, «Посмотрите, вот что я сделала. Мне пришлось принести платье снова сюда, потому что дома все идет вверх дном». Она поклялась, что слышала шумы, передвигания мебели. Была встревожена, даже когда ехала с платьем в машине. Нуртовар и официантка принесли платье обратно на третий этаж, где оно предположительно лежит по сегодняшний день. Когда Нуртовар спросили, верит ли она в сверхъестественные явления, она ответила «Только сейчас. В этом месте обитает по крайней мере семь привидений». Она полагает, что это призраки Джона Стоуна, убитого моряка из Нью-Йорка, маленькой девочки, продавца, который умер 20 лет назад после того, как его сбил поезд, когда он пытался переехать через железнодорожные пути и, возможно, нескольких рабов, которые так и не увидели свободы. Некоторые клиенты также видели необъяснимые вещи. Норт-Овар сказала. Как-то ночью у нас остановилась женщина. Она сидела за столиком в углу, подозвала официантку и сказала ей, «Вы представляете, что здесь находятся три призрака? Здесь сидит пожилая женщина и кого-то ждет. Здесь находится мужчина, раскуривающий трубку и расхаживающий из одной стороны в другую. И еще один мужчина. Мы чувствуем запах табака все время» я даже чувствовала его вчера. В феврале 2003 года Мэт Мерфи стал владельцем гостиницы Джона Стоуна и переименовал ее в таверну Стоун. По той причине, что ресторан много десятилетий не принимает ночных гостей. Людей приглашали со всей страны, некоторые желали остаться в населенной привидениями гостиницы. Мерфи сказал – что он знал об историях с привидениями, когда покупал ресторан. Таверна «Стоун» была закрыта с февраля по июнь 2003 года, пока Мерфи делал реконструкцию кухни и столовой на втором этаже. Он сказал, «Все нас предупреждали, что раз мы начали строительство, то мы можем дать волю привидениям. Ничего не произошло». Поэтому мы предположили, что им привидениям нравилась работа, которую мы выполняли. Мы сделали косметический ремонт, особенно наверху. Мы хотели сохранить здание в стиле той эпохи. Хотя Мерфи сам лично не видел сверхъестественные явления, истории с привидениями все же продолжаются. Он сказал, две вещи, которые постоянно повторялись, происходили, когда уходили посетители. Они оглядывались и видели маленькую девочку в окне на втором этаже. У персонала Мерфи тоже есть свои случаи с привидениями. Мерфи сказал. Пришла работница и сказала, что слышала наверху шум, как будто там кто-то есть, но она отказалась идти туда. В то же время она не собиралась выходить из здания, пока они были наверху. Таверна Стоун – это истинный очаг сверхъестественной деятельности. У персонала, посетителей и прохожих у всех есть свои собственные истории о привидениях, которые живут в этом необычном ресторане Новой Англии. Но помните, если вы приходите пообедать, можете на самом деле обедать с самим Джоном Стоуном, поэтому провозгласите тост в его честь.